Глава седьмая. 7. 7 августа 1891 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Рад вас видеть, Владимир Ильич. Весьма искренне приветствует Ульянова генерал-лейтенант Оржевский. И я вас, Петр Васильевич. Причем особенно отрадно то, что в этот раз я не принес никаких дурных новостей. Это просто замечательно. «Но начать нашу беседу я хотел с другого. Я приношу свои искренние извинения за Петра Сергеича». Признаться не думал, что он так напугается. «О чем вы?» «Петр Васильевич», — мило улыбнулся Ульянов. «Но я же взрослый мальчик». «Хм. И когда вы его вычислили?» «Еще в Санкт-Петербурге. Как, впрочем, и всех ваших людей. И не только ваших. Вот». Владимир достал из принесенной папки несколько листов и протянул. Тут то, что мне удалось узнать о необычных членах экипажа. «Очень интересно», — произнес Оржевский, бегло проглядывая лист. «А что же там произошло на самом деле?» «В храме?» «Да», — Петр Васильевич написал таких небылиц, что, признаться, я стал опасаться за его душевное здоровье. «Ничего особенно страшного там не произошло. Заметив, что он увязался за мной, я попросту решил его разыгать. Пока мы шли на винтовом пакетботе на юг, я успел изготовить костюмы и муляж оружия. После прибытия договорился со служителями Хама разыграть друга. Вот и все. Развел руками Ульянов. А темнота и зловещее ожидание довершили начатое мною дело. Да уж, усмехнулся Оржевский, Вряд ли он ожидал от вас такого ребячества. Пигнул палку, каюсь. Но «Ну, ничего страшного. Такой урок тоже неплохая штука. Я передам ему ваши извинения. Однако вы молодец. Признаться, я не ожидал такой прыти. Как вы смогли присчитать ситуацию в отцу? Как это ни странно, но все было на виду. Буквально с первой минуты заметил очень странное отношение местных к нам. В лицо улыбались. Фальшиво, но улыбались. Однако, когда им казалось, что на них не смотрят, эта лицемерная благожелательность уступала место презрению, граничащему с ненавистью. Это и навело меня на мысль о том, что здесь что-то не так. И только, — улыбнулся Ржевский, — это ведь не повод подозревать покушение. Само по себе, конечно, нет, но повысить бдительность вынудило, и в этом плане мне сильно повезло. Свито явновала мое появление и старательно оттирала от цесаревича, из-за чего я постоянно плелся где-то в хвосте, а то и вообще отставал. Это помогло мне заметить слежку. С первого дня, согласитесь, зачем тайно следить за официальным гостем такого ранга, окруженного сопровождающими до такой степени, что он разве что в уборной может быть наедине с собой. И то все подходы коны оцеплены. «Действительно», — кивнул Петр Васильевич. Поняв это, я стал пытаться вычислить, кто и зачем пытается следить за цесаревичем. И именно за Николаем Александровичем. Его свита, и особенно те, кто плелся где-то в хвосте, их не интересовало совсем. Настолько, что я постоянно отирался в сторонку и уже в свою очередь съедил за наблюдателями. Их оказалось немного, что говорило либо о том, что они не умеют грамотно вести, либо у них нет подходящих Иисусов». После некоторых размышлений я остановился на втором варианте. Почему? Кому потребовалось бы вот так следить за гостем? Бандитам? Возможно. А зачем? Ограбить? Вряд ли. При таком плотном прикрытии попытка ограбления объединена на провал. Значит, им что-то нужно. «Учитывая, что они стараются скрыть факт своего присутствия, это значит, что-то идет в разъезд с официальными интересами страны». «А какие они у Японии?» «Правильно, они хотят на какое-то время умиротвоить». «Северных варваров». «Северных варваров?» — удивился Ржевский. «Они нас так называют», — пожал плечами Владимир. «А почему на какое-то время?» Это мое предположение. И все же. Я считаю, что англичане готовят из Японии этого ручного боевого хомячка, чтобы устроить нам проблемы на Дальнем Востоке. Для чего пользуются гипертрофированными амбициями японцев. Они открыто мечтают о Великой Японии и стремятся к этому. Стоит флот, обучают армию, рано или поздно мы обязательно столкнемся, потому что Японии нужны и земля, и сырье, а также рынки сбыта, то есть наши интересы пересекутся в Китае и Каее». «Но Япония – это маленькая туземная страна», – удивленно возразил Ржевский. за спиной которой стоят вся Британская империя и ее союзники, и она с радостью в подходящий момент даст им кредит, разумеется, под залог будущих концессий в Китае, а потом еще и построит на него им новейшие боевые корабли. И что мы сможем сделать против такого маневра в тех краях? Сможем ли быстро перебросить на Дальний Восток несколько корпусов, особенно при противодействии англичан? Даже когда завершится ввод железной дороги, наши возможности по противодействию этому лучному бульдогу Лондона окажутся радикально малыми. Войска станут перебывать на Дальний Восток жиденькой струйкой, по частям, кусками. Что позволит японцам их легко бить. Ведь, несмотря на значительно меньшую армию, они окажутся в нужное время и в нужном месте сильнее и значительно. Прямо формула адмирала Ушакова. Вся наша промышленность сосредоточена в европейской части. Кто будет там ремонтировать корабли, доснабжать войска всем необходимым? Наш ударный флот в основном находится на Балтике и в Черном море. причем из понтийской западни его практически не вывести. Турки не дадут. Значит, в наших руках окажется только балтийская эскадра. Она сильна, но против современной Японии. А что будет, если в Англии им построят 5-6 новейших броненосцев? А силем? А если добавят еще пару десятков крейсеров? Вот-вот. Особенно с нашим отношением. «Дескать, японцы, туземцы, что они могут. Вот мы и разделим силы, чтобы Балтику не оголять. И разобьют нас по частям». «Вот», — Владимир передал еще один листок, — «это список японских аистократов, которые обучаются в Туманном Альбионе». «Вы говорите страшные вещи», — нахмурился Аржевский. «Только то, что заметил. В Японии ударно... разворачивают инфраструктуру для поддержки будущей войны, обучают экипажи, тренируют армию. Подумайте, с кем они планируют воевать? Ведь реально не с кем. Только с Китаем, да с нами. Хорошо, допустим, хмуро произнес Петр Васильевич. Так вот, кто-то попытался сорвать политику императора Мэйди и поссорить Россию с Японии преждевременно. Кто это конкретно, я узнать не смог, но сам факт выяснить удалось. И как это сделать? Поразмыслив, я пришел к выводу, что есть только один безотказный метод – убийство почетного гостя. «Хм, а как вы поняли, где и когда состоится покушение?» «По поведению наблюдателей. Они пропали. Значит, нужды в них нет». после чего я прокрутил в голове весь маршрут и характер движения Николая Александровича и понял, где узкое место, лучше всего подходящее для засады. Но была сложность найти исполнителя. Почему одного? Потому что тот, кто готовил покушение, делал это скрытно и тайно. С одним исполнителем проще. Убили при задержании и концы в воду. В крайнем случае сам повесится в тюрьме на собственных кальсонах. Любопытно. И как вы его узнали? По лицу. Они могли сделать ставку только на человека с яркими, радикальными взглядами, а значит впечатлительного и живущего под давлением сильных эмоций. Таких людей всегда выдает лицо. Этот полицейский так разительно отличался от своих коллег, что... Владимир махнул рукой. Поэтому я занял позицию таким образом, чтобы быть в нескольких шагах от этого милого человека. Ну и ничего не мешало мне стоять в него в момент нападения. «Очень интересно», — покивал Ржевский, пребывая в глубокой задумчивости и переваривая услышанные слова. «Я слышал, вас очень прохладно приняли в Адмиралтействе. Не желаете перейти в мое подчинение? С сохранением класса. У вас просто талант к нашей работе». «К сожалению, я вынужден отказаться». «Почему же? Брезгуете? Отнюдь! Вы же знаете мое отношение. Дело не в этом, а в чем. Анонимные я смогу помочь значительно больше. Ведь о том, что я активно сотрудничаю с жандармией, никто, кроме ограниченного круга лиц, не знает. А значит, не ассоциируют меня с ней. Я больше вижу и слышу. Мне легче собирать информацию. Кроме того, способности, конечно, кое-какие у меня есть. Но настоящий талант у меня совсем в другой области. «Жаль, конечно, но ваши доводы вполне разумны. Надеюсь, наше сотрудничество будет таким же плодотворным, что и раньше». «Конечно!» — кивнул Владимир. «Вы ведь принесли что-то еще!» — кивнул генерал-лейтенант на папку. «Да, но как-то разговор не повернулся в нужную сторону». «Чего уж там!» — улыбнулся Петр Васильевич. «Рассказывайте». «Если вы позволите, здесь я изложил кое-какие свои мысли по организации разведки и контрразведки Российской империи. Умозрительно, конечно. Я много об этом думал во время путешествия, хотя, конечно, понимаю, что все это вздол и дилетантство». чего же?» – искренне удивился Оржевский. «Несмотря на то, что вы стесняетесь и умаляете свои способности, у вас определенно талант к нашему делу. Оставляйте». Я с огромным интересом почитаю ваши замечания. Что изложил Ульянов в своих замечаниях? Ничего особенного. Просто структуру нормальной разведки и контрразведки с описанием и пояснением, кто чем должен заниматься. Само собой упрощенно, на основе материалов по организации такой деятельности в середине XX века.